Глава третья. Есть годы, которые задают вопросы, и есть годы, у которых есть ответы. Дженни не могла всего знать, и поэтому ей пришлось задавать вопросы. Кладет ли брак конец космическому одиночеству незамужних? Означает ли брак любовь так же, как солнце означает день? За несколько дней до брака с Логаном Келликсом, владельцем шестидесяти акров земли, о которых так часто говорили, Дженни измучила себя вопросами. Она снова и снова возвращалась к грушевому дереву, чтобы подумать. Наконец, слова Нэнни и собственные раздумья принесли ей какое-то утешение. «Да, она полюбит Логана, когда они поженятся». Правда, она не представляла, как именно это случится. Но раз Нэнни и все старухи говорили об этом, значит, так тому и быть. Мужья и жены всегда любят друг друга. Это и есть брак. Так бывает всегда. Эта мысль радовала Дженни, потому что не казалась тоскливой и губительной. Она больше не будет одинокой. Дженни и Логан поженились в гостиной Нэнни в субботу вечером. Гостям подали три пирога и большие блюда с жареными кроликами и курами. Нэни и миссис Уошберн постарались. Все наелись от души. Но никто ничего не положил в повозку Логана, чтобы молодожёны радостно доехали до его дома. Это было одинокое место, подобное старому пню посреди леса, где никто не бывает. Дом поразил Дженни своим неуютом но в глубине души она продолжала ждать зарождения любви. Новая луна народилась трижды, прежде чем она начала волноваться. А потом она отправилась к Нэни. В тот день бабушка пекла печенье на кухне миссис Уошберн. Нэни просияла от радости, усадила внучку за стол и расцеловала. «Господь всемогущий, я так рада, что вижу мою детку». «Пходи же поскорее в дом, пусть миссис Уошберн на тебя посмотрит». «Ох, как дела у твоего мужа!» Но Дженни не пошла к миссис Уошберн. Она не произнесла ни единого радостного слова, лишь молча присела к столу. Нэнни ничего не замечала, она была занята печеньем, и ее распирала гордость за внучку. Но через какое-то время она почувствовала, что Дженни отмалчивается и внимательно посмотрела на неё. «Что случилось, сладкая? Что-то ты не весела поутру». «Ничего страшного. Я пришла кое о чем спросить тебя». Нэнни очень удивилась, а потом расхохоталась. «Только не говори, что ты уже понесла. В эту субботу исполняется два месяца и две недели с вашей свадьбы». «Нет, не думаю», — покраснела Дженни. Тут нечего стыдиться, детка. Ты же замужняя женщина. У тебя есть законный супруг, как у мисс Уошберн и у других. Я пришла не за этим. Я знаю, что ничего нет. Вы с Логаном поругались? Господи, не побил ли тебя этот чертов Нигер? Тогда я возьму палку и задам ему. Нет, ему и в голову бы это не пришло. Он говорит, что никогда не поднимет на меня руку. Когда мне нужны дрова, он рубит лес и приносит дрова на кухню. И обе бочки с водой у нас всегда полные. Ох, но не жди, что так будет всегда. Он не целует тебя в губы, когда ложится на тебя. Он целует твои ноги. А мужчины недолго целуют женщинам ноги. Поцелуя в губы — это нормально. Но когда мужчины склоняются, чтобы любить, они слишком быстро выпрямляются. Он так делает, бабушка. Ну, если он делает все это, то почему ты пришла сюда с таким грустным лицом? Потому что ты говорила, что я должна любить его, а я не люблю. Может быть, если кто-то научит меня, как это сделать, я смогу полюбить его? Ты пришла с такими глупостями в рабочий день? Ты вышла замуж, получила дом, защиту. Все уважают тебя и называют миссис Киликс. А теперь ты нанимаешь меня разговорами о любви. Но ныне я хочу хоть иногда желать его. А я не хочу, чтобы он делал всё это. Ты должна хотеть его. Ты заполучила себе лучший орган в городе среди цветных. «Он купил дом в 60 акров земли вдоль большой дороги, и Господь всемогущий!» «Это-то и мучает нас, цветных женщин, и сводит с ума. Любви ей захотелось. Ты наверняка хочешь какого-то разодетого парня, который только и думает о том, как он выглядит. Такого можно купить и продать не за грош, а потом выбросить без жалости». «Я ничего о таких парнях не знаю». Но эта старая земля мне не нужна. Я могу каждый день перекидывать 10 акров через ограду и даже не посмотрю, куда она упала. И к мистеру Киликсу я чувствую то же самое. Некоторые люди не созданы, чтобы быть любимыми. И он из них. Почему ты так решила? Потому что я ненавижу его голову, такую вытянутую с одной стороны и такую плоскую по бокам. И ненавижу жирную складку у него на шее. «Он же не виноват, что у него такая голова, ты глупости говоришь». «Мне нет дела, кто виноват. Мне она просто не нравится. И у него слишком большой живот. А ногти на ногах похожи на копыта мула. И неважно, что он каждый вечер, прежде чем лечь в постель, моет ноги. Этого не скрыть, потому что я приношу ему воду. И я предпочла бы, чтобы меня застрелили, только чтобы не лежать с ним в постели, отворачиваться и хватать ртом воздух, пока он рядом. Он даже ни о чем. Приятным никогда не говорит. Дженни заплакала. Я так хотела, чтобы все было хорошо. Сидела под грушей и мечтала. А теперь... Нет смысла плакать, Дженни. Бабушка сама прошла долгий путь. Люди всегда плачут из-за одного или другого. Поверь, лучше оставить все как есть. Ты еще молода. Вся жизнь у тебя впереди, и никто не знает, что может случиться с тобой. «Наберись терпение, детка! Ты скоро будешь думать по-другому!» Сурово отчитав Дженни, Нэнни отправила ее домой. Но на сердце у нее было тяжело. Весь день за работой она думала о внучке и, придя в свой маленький домик, простояла на коленях так долго, что полностью позабыла о себе. Разум Нэнни превратился в большой бассейн, где плавали слова, воспоминания — Мысли и чувства. Стоя на своих старых коленях, Нэни проникла в эту бесконечность сознательной боли. Ближе к утру она пробормотала. «Господи, тебе известно, что у меня на сердце. Я сделала все, что только смогла. Остальное за тобой». Она поднялась с колен и рухнула на постель. Через месяц Нэни умерла. А Дженни ждала времени цветения, потом времени зелени, а потом оранжевого времени. Но когда пыльца вновь позолотило солнце и окутала мир, Дженни стала выходить к калитке и ждать чего-то. Чего? Она и сама не знала. Она дышала глубоко и прерывисто. Она знала то, о чем ей никто не говорил. Она понимала речь деревьев и ветра. Часто разговаривала с падающими семенами. «Надеюсь, ты упадешь в мягкую землю». Дженни слышала, как семена, падая, разговаривали друг с другом. Она знала, что мир — это жеребец, пасущийся на голубых пастбищах эфира. Она знала, что Бог каждый вечер разрушает старый мир и до рассвета строит новый. Как чудесно было видеть, как этот мир с первыми лучами солнца обретает форму и восстаёт из серой пыли творения. Знакомые люди и вещи ее не интересовали. Поэтому она стояла у калитки и смотрела на дорогу. Теперь она знала, что брак — это не любовь. Первая ее мечта умерла, и она стала женщиной.